Глава 49. Скорее после возвращения Джонатона разгорелся спор. Поводом послужило известие о том, что брат Джонсон помогает другим. Эндрю эта новость очень не понравилась. Он хочет немедленно покинуть относительно безопасную спальню, спуститься вниз и проверить, всё ли в порядке с пулом, а затем выяснить, насколько правдивы слухи о Джонсоне. Дэвид и я в кое-то веки на одной стороне. Мы оба понимаем, что это ужасная идея а с точки зрения Дэвида еще и эгоистичная. «Вы не можете уйти!» — возмущается Дэвид. «Как мне кажется, слишком громко. Я не хочу, чтобы он разбудил спящих». Мы уходим и продолжаем разговоры в дальнем углу спальни, как можно дальше от кроватей. А Джонатан и Финниган тем временем несут вахту у заблокированных дверей. «Вы единственный взрослый, который у нас остался». «Единственный священник», — говорит Дэвид, пытаясь убедить Эндрю не покидать нас. Если Питер хочет взять ответственность за дюжину детей, это его право. Но вы попросту не оставляете нам выбора. Дэвид, прошу тебя, попытайся понять. Я должен проведать отца Пула. Я просто не могу бросить его в опасности. Мы тоже в опасности, чёрт вас возьми, огрызается Дэвид. Эндрюс слегка краснеет, и я вижу, что он начинает злиться. Он редко выходит из себя. Но я чувствую, когда он закипает, и знаю, что в таких случаях лучше оставить его в покое. В гневе он перестаёт быть добрым пастырем. И что ты прикажешь нам делать, Дэвид? спрашивает он почти так же громко, как Дэвид. Говорить тихо у них не получается. Прятаться здесь до весны? Гнев Дэвида улетучивается, как шляпа, сдутая ветром. Он смотрит на Эндрю и удивлённо моргает. Вы же сказали до утра, тихо говорит он. Я киваю. Так оно и было. Но ну я по моему мнению, это разумно. Безумие покидать спальню. Они могут быть где угодно. Прости, Дэвид, отвечает Эндрю, сжимая в руках свой посох, как оберег, словно он защитит от ножей и другого оружия от брата Джонсона. Я не хотел срываться на тебя. Просто, мальчики, я не могу позволить, чтобы они что-то сделали с пулом. Не могу оставаться в стороне и ничего не делать, если Джонсон, упаси боже, помогает им. Тогда у нас остаётся мало шансов. Это всё меняет в худшую сторону». «Да, дерьмово», — говорит Байрон, склоняя голову. «Простите, отец». Эндрю не обращает внимания на его слова. Сомневаюсь, что он их вообще слышал. Улучив минуту, я обвожу взглядом костяк нашей небольшой компании, оставшейся в приюте. Я 16-летний будущий священник, который предпочёл бы читать фантастические романы и целовать милую деревенскую девушку, а не носить сутану и служить Богу. Пройдоха Дэвид, каких мало, уличная крыса, ставшей сиротой, а потом вожаком шайки. Я точно знаю, что он не в своей тарелке и на каждом шагу борется с инстинктом выживания. Если бы не метель, я сомневаюсь, что он сейчас остался бы рядом со мной. Или остался бы. Теперь я сомневаюсь, не ошибся ли я в нём. Мой друг полон сюрпризов. Байрон — коренастый драчун, чья горячая преданность меня смущает и трогает одновременно. Плюс с ним надёжнее, учитывая сколько насилия мы видели за эти дни. Он не просто сохраняет спокойствие. Кажется, что он оказался в своей стихии. Война его устраивает. И последний из нашего кружка отец Эндрю Фрэнсис. Мой друг и наставник, мой суррогатный отец. Любопытно наблюдать за его внутренним конфликтом, за тем, как он разрывается между необходимостью защититься и нападать. Между молитвой об избавлении и выходом в коридор со своим посохом, чтобы со святой яростью сразиться с демонами у наших дверей. Мы четверо во многом не соглашаемся. Наши диаметрально противоположные мнения и причудливые пристрастия бушуют внутри нас с той же приматой и яростью, с какой мечется за окнами завывающая буря. Мне хотелось бы надеяться, что в конечном счёте эти испытания сделают нас сильнее, а не ослабят, что наши внутренние противоречия, наша борьба Ещё ярче разожгут наш внутренний свет, и мы станем маяками для тех, кто попал в беду, а не затмят рассuduk, не вергнут в безумие и отчаяние, не обрекут на поражение и верную смерть. Мне много на что хочется надеяться, Эндрю, говорю я. Если вы уйдёте и с вами что-то произойдёт, тогда вы продолжите делать то, что и так уже делаете, отвечает он. Я понимаю, что мы проиграли этот спор. Заблокируйте двери и останетесь здесь до утра. Потом кто-то из вас отправится на ферму Хила и приведёт помощь. Простите меня. Он осторожно прислоняет посох к стене, кладёт руку каждому из нас на плечо, смотрит в глаза. Мне жаль, что всё это произошло. Я знаю, как вам страшно, и знаю, что всё это несправедливо, но мне нужно, чтобы вы оба были за старших, пока меня не будет. Я хотел бы, чтобы вы перестали быть мальчиками и превратились в мужчин которыми вы уже на самом деле являетесь. Не у всех есть выбор, когда им приходится повзрослеть. Но сейчас, сегодня вы можете сделать этот выбор. Вы должны принять вызов. Он отпускает нас, берёт посох и улыбается. Его улыбка разбивает мне сердце. Вы теперь орудие в руках Господа. Будьте сильными. Будьте сострадательными. Будьте храбрыми. Господь даст вам силу. Я не смотрю на Давида и опускаю глаза в пол вытирая одинокую слезу. Я знаю, чем это всё закончится. Дэвид ничего не говорит, но я читаю ответ в его позе. Чувствую, что он признал поражение и готов подчиниться желанию Эндрю. Кроме того, безмятежно говорит Эндрю. Питер сам почти священник. Ему осталось сдать последние экзамены и пройти короткую церемонию, церемонию, которая уже запланирована, должен сказать. Я смотрю на него ошарашенно, на какой-то миг позабыв об опасности. Что? Питер, священник, переспрашивает Байрона и хлопает меня по плечу. Молочина, Питер. Я уже обсудил это с пулом, говорит Эндрю. Он обращается ко всем нам, но я понимаю, что его слова адресованы мне. Ему интересно, как я отреагирую. Всё уже решено. По его глазам я вижу, как он рад. Видит ли он предательство в моих глазах? Питер, я собирался сказать тебе об этом через неделю другую, когда ты получше подтянешь латынь. Теперь ты понимаешь, почему я так подгонял тебя в последнее время, смеётся он. Даже Дэвид кажется приятно удивлённым. Ничего себе, говорит он и приобнимает меня за плечи. Чего никогда не делал. Будешь теперь настоящим Святым Петром. Осталось посвятить тебя в сан. Произнести пару слов, говорит Эндрю, светясь от гордости за меня. И в этом свете не остаётся места ни для неопределённости, ни для лжи. В общем, это будет потом обещаю. А сейчас Эндрю внезапно замолкает. Он оцепенел и смотрит мимо меня, в дальний конец спальни. Кровь отлила у него от лица, и челюсть отвисла. Я оборачиваюсь, не представляя, что могло вызвать такую реакцию, и в нескольких футах позади нас вижу Джонатона. Он оглядывает нас всех по очереди, и в его лице выражается сожаление, причину которого я сначала не понимаю, пока до меня не доходит. В руках он держит крест. Я смотрю мимо него в дальний конец спальни, поверх выстроившихся в ряд кроватей, поверх спящих мальчиков и горящих ламп, на двойные двери, которые теперь разблокированы. "Простите", говорит он, но в его голосе звучат нотки веселья и злобы, которые я никогда у него не слышал. "Джонатан", говорит Финниган, который, по-видимому, на какое-то время оставил свой пост и не видел, как это произошло. Он подходит к Джонатану с озадаченным видом. Когда он замечает крест, то смотрит на своего друга так, словно тот посинел. Скорее с удивлением, чем со страхом. Что ты делаешь? Джонатан грустно смотрит на Финигана, но это всего лишь маска, скрывающая обман. Прости, Фин. Мне правда очень жаль. Я люблю тебя. Ты же это знаешь, правда? Он улыбается злой отвратительной улыбкой, разворачивается и бежит к дверям, вопя во всё горло: Входите! орёт он. Его ликующий голос звучит как трубный глас. Входите! Входите! Спящие мальчики просыпаются. Байрон загораживает меня. Дэвид хватает меня за руку и говорит: "О, нет". Потом двери распахиваются и в спальню врывается смерть.